так птица-дергач, когда другие летят, пешком возвращается в места родимых гнездовий. В пути ему встретился калека, без ушей и без носа. Ломоносов разломил краюху хлеба, поделившись с несчастным. — чего тебя так обкарнали? Уж не ворли ты? Инвалид сказал, что невольно служил королям прусским, заодно преподал Ломоносову, Толковый урок осторожности. Ты, парень здоровый, за таким-то в Германии охотиться. По землям немецким ходи опаску и сам не заметишь, как проснешься в подздаме от палки капрала. Глянь на меня. Да вижу, что уродом оставили. Это в подздаме за частые побеги мои. Отрезали носы уши. Двадцать лет в шпандау сидел. А когда кровью ходить стал, меня выпустили. Иди, мол, куда знаешь. Где пешком, а где, присаживаясь на запятки карет, даже на барке по течению рейна, так Ломоносов добрался до Гааги, где и заявил после графу Головкину, что желает вернуться на родину. Головкин, вельможа знатный, свысока ему ответил, — Премного наслышан о ваших дерзостях. Да будет вам ведомо, что барона Корфана не в академии уже нет? Его заместили Карлом фон Бреверном, который указал вас сыскивать. Граф совсем отказал мне в помощи, — вспоминал Ломоносов. Затем я отправился в Амстердам и нашел здесь несколько знакомых купцов из Архангельска, которые мне совершенно отсоветовали без приказания в Петербург возвращаться. Потому я опять должен был возвратиться в Германию. По дороге в Дюссельдорф Ломоносов остановился на ночлег на постоялом дворе. Был он голоден, но грошей хватило только на одну кружку пива. За соседним же столом весело пировали люди в компании офицера. Этот офицер сначала внимательно оглядел могучую стать Ломоносова, затем подошел с улыбкой и пригласил поужинать. — Да у меня и грошей нету, — отвечал Ломоносов. — Не беда, — хохотал офицер. — Зато у нас полно таллеров, есть даже саксонские гульданы. Иди к нам ради веселья. Ломоносова встретили за столом как друга, от души подчевали, подливали ему вина. Очнулся Ломоносов в казарме, а на шее у него болтался красный галстук прусского новобранца. Невольно вспомнил калеку без ушей и без носа, стал галстук отвязывать. Но тут вошел вчерашний офицер с поздравлением. — Ты молодец, что от службы королям Пруссии не отказываешься. И пяти лет не пройдет, как станешь капралом. Да я русский, а берлинским королям не слуга. Тогда, — отвечал офицер, — пошарь в своих карманах. Из карманов вдруг посыпались прусские талеры. Что, попался свинья худая или забыл, что вчера задаток брал и пил за честь полка королевский гусар? Тут Ломоносов понял, что надо спасаться. Вот какая удача мне выпала, — заорал да я и не мечтал о такой чести, чтоб гусаром под здами быть. Всех рекрутов под конвоем отвезли в крепость Везель. Многие новобранцы рыдали, а Ломоносов больше всех радовался, внешне показывая капралам, как доволен судьбой солдата. Однако немецких рекрутов разместили в по частным квартирам, а его русского оставили в караульне крепости ради присмотра. Днями, когда стражи играли в карты, Ломоносов приучил себя спать, чтоб к вечеру бывать бодрым. Промашки в таком деле допустить нельзя, ибо без ушей и без носа жить плохо. Однажды после полуночи он тихо встал. Караульню крепости наполнял храп спящих. Дым начидил фитиль в плошке, освещая грязные стены, по которым маршировали отважные легионы непобедимых прусских клопов. Ломоносов вылез через окно ползком, как ящерица миновал дремлющих часовых, перемахнул через крепостной вал, а там ров, наполненный затхлой водой, переплыл его. Перед ним чернял высокий чистокол Гласиса, перемахнул через него. Впереди лежало чистое поле. Он еще не успел удалиться от Везеля, когда со стороны крепости бабахнула сигнальная пушка. «Господи, помози!» и Ломоносов побежал. Бежал всю ночь, бежал по Пруссии до самой границы Вестфалии.